Даже когда удавалось забыть маленький перепуганный призрак сестренки Кэти и то, как беспардонно я выставил его за дверь, жизнь не выглядела достаточно привлекательной, чтобы ею интересоваться. 22-летнего детко прислали по студенческому обмену из Чехословакии, что в ту пору было редкостью, в ту пору, значит, в беззаботные 80-е, на самой заре героического капитализма.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 Следующая встреча состоялась весной 2004 года. Разбудивший посреди ночи звонок привел меня на Seven Sisters Road. Рафи сидел в ванне с открытым краном, пустые глаза смотрели в никуда. Чтобы вода не закипела, его подружка, худая, изможденная девица с обесцвеченными, напоминающими одуванчик волосами, каждые 10 минут бросала в нее брикеты льда из подпольного бара. «Рафи прочитал заклинание», — сказала она новое, жутко мощное, и вызвал духа. Что-то пошло не так, и вместо того, чтобы материализоваться в пределах круга, освобожденный призрак вселился в Рафи и фактически поджег его тело. Я всю ночь просидел с Рафи, слушая, как он бормочет и ругается на четырех языках, пытаясь примириться с бушующим в его теле призраком. К шести утра лед кончился, и мы испугались, что детко сгорит изнутри. Выгнав девицу, я достал вистал и начал играть.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 С таким же успехом можно было поднести к виску Дитко Кольт 38-го калибра. Я сидел на покрытой амальгамой полу камеры, чувствуя, как от холодного металла по спине растекается озноб. В дальнем конце коридора послышался веселый голос медсестры. Наверняка какую-нибудь непристойность кричит. А потом хлопнула тяжелая дверь. Чернущие глаза Рафи на секунду закрылись. Затем открылись снова пронзая меня рассеянным безумным взглядом. В палате запахло свежим мясом. Конечно, я ведь только что из офиса, находящегося над восточной кухней. Фирменным знаком Асмодея было то, что Рафи начинал пахнуть местом, откуда выявились, типичная для демонов игра с запугиванием. «Ты умрешь», — повторил он равнодушно, переворачивая две карты. а «Вот и нет», — возразил я, поддаваясь преждевременной радости и облегчению. Клиент звонил сегодня вечером, и я уже отказал. — Конечно, отказал, — не стесняясь, издевался резкий скрипучий голос. — Что до сих пор о дружке о своем скорбишь? Ты ведь зарок дал, больше ни-ни. Главное — не навредить, что в твоем случае означает «сиди и не высовывайся». Язык Рафи змеей скользнул по губам со звуком, подобным шороху, с каким сильный ветер несет по улице газеты.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 Демон засмеялся, и прозвучало это отвратительно. Кастер, вы все пляшете! Ни разу не встречал мужчину, женщину или ребенка, который оказал бы более или менее достойное сопротивление. Вытянув свободную руку, Асмодей сложил из указательного и среднего пальца в пистолет и прицелился мне в ноги. Не прозябай, я в этом мешке из мяса и костей, сам бы заставил тебя сплесать. Ну раз уж... Раз уж мои силы временно ограничены тобой займется кто-нибудь другой, а это другой ну тебе он явно не по зубам предпочитаешь дэни боя или где птичья песенка слышна сделав непроницаемое лицо спросил я хо какой примитив захихикал демон давай лучше колесо фортуны из кармины бураны люблю музыку предвещающую конец вашего дурацкого мира.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 «Кстати, об объектах. Как дела у Пен?» Неожиданная смена темы сбила меня с толку, а чтобы усилить эффект, Асмодей заговорил голосом Рафи. «Тебя это не касается, черт побери!» Растянув губы в надменной улыбке, рявкнул он. «Меня касается все, что побрал черт!» Злобно прищурившись, отозвался Асмодей. «Следи за словами, Кастер!» Слова, как птички, вылетающие из укрытия и позволяющие противнику тебя обнаружить. Он швырнул в мою сторону карту, так, чтобы она упала рубашкой вверх. Переворачивая ее, я ожидал увидеть пиковый туз или Джокера. Но карта оказалась пустой. Такие иногда добавляют в колоды, чтобы использовать вместо первой потерявшейся. «Судя по всему, за работу ты примешься», — молвил Асмодей. «Поэтому дам совет». «Усиль бдительность. Ты чем предсказуем. Хоть изредка устраивай дымовую завесу, будет труднее разгадать твои намерения. Иначе приедешь на место, и тебя схватят тепленьким. Его глаза превратились в угольно черные щёлки. «Ты мечтаешь вернуть меня домой прямо сейчас. И однажды действительно придешь, посвестишь в свой дерьмовый вистал и освободишь» освободишь и меня, и ангелочка Рафаэля. Наверное, таковы правила, да? Сам напортачил, сам исправляй. Однако мертвый ты мне нафиг не нужен. Поэтому прошу о трех вещах. Когда дают карту, бери. Осторожнее с крепкой выпивкой и коварными женщинами. И жми на курок, лишь точно зная, в кого стреляешь. Всё, чмок-чмок. Поцеловав два пальца,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 Чёртовы демоны без показухи не могут. По дороге к дому Пен слова Асмадея огненным клеймом отпечатывались в моем сознании. Значит, я приму предложение пила. С какой стати? В ту минуту мне казалось, что ничто на свете не заставит передумать. Именно история с Рафи больше года назад заставила сказать «прощай оружие», а случившееся сегодня яркое напоминание о том, что у ошибок бывают последствия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 но поскольку особняк стоит на склоне холма, с этой стороны ее комнаты находятся под землей, а с другой выходят в сад, который метра на три ниже уровня дороги. Вообще-то свет в окнах не нужен. Я и так знал. Пен меня ждет. Трагические события в доме Дотсонов казались далеким прошлым. Даже горечь начала понемногу утихать. Однако для Пен... Детский праздник — главная тема дня. Она захочет услышать, как он прошел, и монеты пересчитать тоже захочет. Праздник прошел с блеском и треском, а монеты до сих пор позванивают в кармане Джеймса Дотсона. Сейчас придется держать ответ. Что же, на эшафот лучше идти под колесо фортуны, чем под птичью песенку. Войдя в дом, я закрыл дверь, задвинул засов и поднял руку, чтобы повесить какой-нибудь оберег. Надо же, рефлекс остался, несмотря на то, что уже три года живу у Пен. Она сама увлекается оккультизмом и в состоянии защитить собственное жилище. Едва начав спускаться по ведущим в подвал ступенькам, я понял, что ошибся насчет Пен. В невидимой с улицы кухни горел свет, судя по звукам, там кипела работа. В общем, я спустился в кухню. Пен сидела за столом спиной ко мне, лампочка над ней раскачивалась от дующего втреснутое окно ветра. Молодая женщина даже голову не подняла, не хочется отвлекаться ни на секунду. Перед ней раскрытый набор для рукоделия и остатки порванного ожерелья. Еще пара шагов, и я понял, чем занята Пен. Бусина распускает, прилежно и очень аккуратно. Вон они, стоящим с левой стороны блюдце, а рядом...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 «Вот, бусы решила распустить». Сухо ответила она. «Зачем?» За тем, что они слишком крупные». Пен наконец подняла глаза, покачала головой и прищурилась. «Ты переоделся». Разочарованно проговорила она. «Надеюсь, костюм привез?» «Да, он в машине». Я поставил клетку с Роны на стол. «Спасибо, что выручила».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 Наверное, потому что я только что видел Рафи, а работа Пен очень напоминала то, чем пациенты больницы Стенджера любят заниматься в перерывах между сеансами электрошоковой терапии. «Слишком крупные для чего?» – уточнил я. Пен не ответила. «Отнеси Рону вниз», – повторила она. «Я сейчас приду. Кстати, на каминной полке рядом с часами тебя ждет сюрприз». Спускаясь в подземную крепость Пен,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 вершины книжного шкафа и бюста Джона Леннона, соответственно, как я перекладываю урону из клетки переноски в огромный крысиный пентхаус, где она проживает в компании здоровенных самцов, которые с радостью дадут ей то, чего от меня никак не добьешься. Я взглянул на каминную полку. У старинных, но абсолютно нелепых часов что-то стоит. Глянцевая открытка с загнувшимися краями, повернутая ко мне беловато-кремовой стороной.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 Сценка высвечена чьим то фотоаппаратом со слабенькой вспышкой, поэтому никакого фона не получилось. Первое, выступающее из темноты пятно, 19-летний Феликс Кастер с каштановыми кудрями и натянутой улыбкой, всем своим видом показывающий, что еще 8 месяцев назад он учился в государственной образовательной школе. Мне уже полюбились длинные пальто, но в ту пору...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 На нем его фирменный черный костюм в стиле Джава Харла Ланеру и фирменная улыбка. Дедко улыбается, будто знает какой-то секрет. По мнению Гермина Мелвилла, изобразите нечто подобное пара пустяков, но ведь он тоже считал Моби Дика белым китом. Мы с Рафи стоим на корточках. Одна нога вытянута назад, другая согнута в колени. Ту ночь я помню с поразительной точностью и, следовательно, помню причину для странной позы. Мы приготовились к старту и ждали лишь сигнала Пен. Я нашла ее в гараже. Откуда-то сзади объявил голос Памелы Бракнер. После того, как ты перенес туда все приспособления для оккультизма, фотография валялась на полу. Я повернулся, чувствуя, что меня застали врасплох. Возможно, застеснялся по стыдных невысказанных мыслей.